Глава 12. Рахматов, стараясь обходить лужи и грязь, чтобы не запачкать щегольских гусарских лакированных ботинков с розетками на голенище, подошел к Пестрецову и поздоровался с ним, отдав честь Самойлову. — А помните, Яков Петрович, — сказал он, — наши парады на этом самом поле. вы -то тогда полком командовали? — Нет, батальоном, — хриплым простуженным голосом сказал Пестрецов. А там была трибуна, украшенная красным кумачом, с белыми подгорностай подбоями и флагами трех цветов. Там-то вы с Ниной Николаевной и познакомились? Она маленькой институткой была, сказал Пестрецов, мечтательно улыбаясь. А какое сон светил тогда, а летний сад был еще черный, с малой прозенью от набухших почек а у лебяжей канавки сочно зеленела трава и цвели желтые одуванчики. Все поле было уставлено ровными, математически точными прямоугольниками пехоты. Красиво было!» Пестрецов молчал и подозрительно смотрел на Рахматова. «Уж не провокация ли?» — думал он. Но Рахматов говорил искренно. «Не странно ли, Яков Петрович, всего три года отделяет нас от того времени...» А будто многие-многие века прошли, и совсем новая эра настала. А между тем, вон, посмотрите, на Волынском полку еще те же мундиры, а первая школа красных юнкеров, да от нее вашим родным Павловским училищем пахнет. Дух старой русской императорской армии витает здесь. Я вижу этот дух только в тех славных победах, которые сопутствуют всюд красной звезде приосаниваясь и выпрямляясь в седле, сказал Пестрецов. «Красная армия, созданная товарищем Троцким, первая армия в мире». Но Рахматов не понял его. Он ответил без задней мысли. «Единственная армия в мире, Яков Петрович, потому что Европа вступила на опасный путь разоружения». «А что скажете о польской армии?» сказал Самойлов, проницательно глядя на Рахматова. Рахматов принял вызов. «Польская армия», — сказал он. Но ее победы это победы красных казаков буденного, которые изменили нам и перешли на сторону поляков. Это победа русских солдат и офицеров генерала Врангеля, а польская армия и тут ни при чем. Русский солдат непобедим. Побеждает его только такой же русский солдат. Пестрецов и Самойлов молчали. Они думали и вспоминали то же самое, что думал, и вспоминал Рахматов. Марсово поле, уставленное войсками и гомонившее тысячами голосов, им слишком многое напоминало. И это многое было для них печальное и больное. «Вы помните? Неожиданно для всех и, главное, неожиданно для себя самого», сказал Самойлов. «Как точен и пунктуален был государь. Ровно в один, минута в минуту». Никто не ответил. Лестрецов боязливо оглянулся и подозрительно покосился на уши своей лошади. В этом проклятом царстве доносов, казалось, и лошади могли доносить. Все трое тяжело молчали. К ним подъехал растерянный полковой командир. На добродушном мужицком лице его была тревога. «Ваш, дочь э, генерал, — сказал он, — Энский полк отказывается ждать». Люди в конец промочили ноги, многие подметки потеряли. Говорят, что одна провокация, никакого Троцкого не будет. Уходить хотят. — Скажите, я латышей пошлю. Через десятого в расход, — процедил Пестрецов. «Ну, — Но, кажется, едет, — сказал Самойлов. Рахматов побежал к лошадям. Тяжелый серый броневик с выставленными пулеметами показался за инженерным замком. За ним ехал красный автомобиль. В автомобиле сидело несколько человек в шинелях и высоких касках. «Ружье!» — крикнул Пестрецов и галопом поскакал на середину поля. Поле всколыхнулось темными рядами. Красноармейцы стали разбирать ружья. «Становись!» — привычным зычным голосом, забывая все, скомандовал Пестрецов. Ему казалось, что старое марсово поле слышат его что сейчас проглянет яркое майское солнце, и он увидит ясное лицо венценосного вождя российской армии. «По полкам! Смирно!» — командовал он в счастливом восторге. Старая голодная Леда поджималась под ним. В ее лошадиной памяти вставали другие времена. Ей казалось, что на ней сидит не тяжелый мешковатый старик, а полный юного задора стройный саблин. Она напрягала свои больные ноги, раздувала чуткие ноздри и готова была скакать, откинув хвост и выгнув спину, куда и укажут. Троцкий вылезал из автомобиля, протирал запорошенное дождем пенсне и неловко и неумело брался за путлище, доставая плохо сгибающейся ногой стремя седла. Офицеры свиты садились на лошадей.